Глава 11. Наполеон. Варшава. Май 1942 года. Несколько часов Стефан и Винценте бежали в темноте, ориентируясь по звездам. В какой-то момент они увидели фары двух мотоциклов СС, легли на живот и отползли в борозду на поле. Было уже полночь, когда они добрались до Солы. Небо затянуло тучами. Они залезли в какой-то сарай и постарались немного согреться, прежде чем переплывать реку. Вода в предрассветных сумерках казалась серой. Чтобы их не снесло течением, они держались за руки. Когда они зашли по грудь, Стефан потерял равновесие. Винсента, используя свой деревянный контейнер с записями как поплавок, сумел добраться до противоположного берега и вытащил Стефана. Они спрятались в лесу, сняли с себя мокрую одежду — и ждали наступления темноты, а затем надели еще недосохшую одежду и побежали дальше. Несколько дней они передвигались только ночью. Беглецы старались держаться поближе к лесам, иногда останавливаясь в крестьянских домах. Они направлялись на юг, в обход Кракова, в горы, в родную деревню Винценты, Лиманова. В деревне они сразу пошли в дом сестры Винценты, где художника ждала его семья. Позже он с восторгом рассказывал об их первой домашней трапезе. Курица с картошкой, еще курица и кружка домашнего пива за их возвращение из другого мира. Винсент был слишком слаб и не мог идти дальше, поэтому через несколько недель Стефан отправился в Варшаву один. В конце июня 1942 года Стефан прибыл в Варшаву и доставил донесение Витальда в штаб-квартиру подполья. Город охватила паника. Немцы возобновили наступление на Советский Союз и двинулись к нефтяным месторождениям Кавказа. Центральный железнодорожный вокзал Варшавы был полон солдат, направлявшихся на фронт. Поговаривали, что как только немцы совершат решительный прорыв, евреев начнут депортировать в Сибирь. До горожан доходили жуткие истории о том, как евреев травят газом в грузовиках и специальных камерах. К тому времени лидер подполья Ровецкий создал бюро по делам евреев, чтобы документировать и придавать огласки факты злодеяний против них. Почти всю весну Ровецкий собирал сведения о планах нацистов по уничтожению евреев. Несколько выживших евреев прибыли в Варшаву. Они подтвердили информацию о существовании мест массовых расстрелов в СССР и о применении грузовиков для отравления газом в лагере смерти в Хелмна. Их рассказы записывала группа историков, социальных работников и раввинов из гетто. Эти люди держали связь с Равецким через всеобщий еврейский рабочий союз, или бунт. В апреле в газете «Подполье» были напечатаны статьи о массовых убийствах евреев. В мае бунт предоставил Равецкому первый отчет, где раскрывался весь масштаб убийств на востоке страны. Бунд пришел к выводу, что в рамках выполнения плана по уничтожению всех евреев Европы погибло уже 700 тысяч человек и потребовал от союзников немедленной реакции. Равецкий переснял документ на микропленку и в середине мая передал ее своему курьеру Свену Норману для отправки в Лондон. В ответ на доклад Бунда по BBC прозвучала речь главы польского правительства в изгнании Сикорского. Он призывал немедленно нанести ответный удар, чтобы сдержать ярость немецких убийц и спасти сотни тысяч невинных жертв от неизбежного уничтожения. Доклад Бунда попал и на первые полосы британских газет Daily Telegraph и Times. Американская New York Times сначала печатала материалы доклада Бунда внизу новостной колонки, но затем опубликовала статью на целую полосу. Обнародование этих фактов подтолкнуло еврейские организации к активным действиям. Американские еврейские конгрессы и еврейская общественная организация Бнейбрид 21 июля провели митинг против злодеяний нацистов. На мероприятии в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке пришли 20 тысяч человек. Рузвельт и Черчилль прислали свои официальные заявления, которые были восприняты как демонстрация поддержки. Однако на деле лидеры США и Великобритании проигнорировали тот факт, что идеология Германии в отношении евреев приняла характер геноцида. Они воспринимали преследование евреев как один из элементов философии нацистов, оправдывавший преследование всех европейцев. «Граждане, независимо от их вероисповедания, разделят скорбь наших сограждан-евреев из-за жестокости нацистов по отношению к их собратьям», — заявил Рузвельт. Он пообещал, что нацистам не удастся больше истреблять своих жертв, так же, как не удастся поработить человечество, и день расплаты настанет. Черчилль, почти год назад узнавший о массовых расстрелах евреев, заметил лишь, что евреи являются одними из первых жертв Гитлера и стоят на переднем крае сопротивления нацистской агрессии. Более того, ни Черчилль, ни Рузвельт не считали убийство евреев обстоятельством требующим прямого вмешательства союзников, вроде тех целенаправленных военных действий, которых требовал Сикорский, или выделения гуманитарной помощи тысячам беженцев из Европы. Наоборот, британские дипломаты активно пытались помешать беженцам добраться до Палестины, поскольку опасались дестабилизации обстановки в этом британском протекторате. А Государственный департамент США отказался менять квоты для мигрантов из Европы и даже не исчерпал стандартного лимита выданных виз на 1942 год. Правительства обеих стран аргументировали свою позицию перед еврейскими лидерами уже знакомыми мотивами. Они не хотят разжигать антисемитизм в своих странах и распыляться в боевых действиях. Тем временем, Межведомственный комитет при управлении военной информацией США предложил полностью исключить упоминания о злодеяниях нацистов в отношении евреев, потому что такие рассказы вызывают болезненные чувства. Массовые убийства евреев больше не освещали в новостях. Бунт должен был написать, что немцы убили 7 тысяч человек, сетовал лидер Польской социалистической партии в Лондоне. Тогда мы могли бы сообщить эту новость британцам в надежде, что они нам поверят». Бунт не сумел достучаться до мировых лидеров. Руководители еврейских организаций в Варшаве были глубоко разочарованы. Вероятно, именно поэтому Равецкий крайне серьезно отнесся к донесению Витальда о массовых убийствах евреев в Аушвице. Лидер подполья понимал, что интерес к лагерю невысок, Похоже, официальные лица союзников убедились в том, что Аушвиц — место особой жестокости, и решили, что ничего не могут поделать. Для того, чтобы новый доклад Витальда услышали, Равецкому предстояло преодолеть массовое равнодушие и скептицизм. Ему нужен был человек, который мог бы проверить, что происходит в лагере, а затем отправиться в Лондон и выступить в качестве свидетеля зверств нацистов. У Ровецкого как раз был на примете подходящий кандидат для такого опасного задания. Польский агент по имени Наполеон Сигеда, подготовленный британской разведывательно-диверсионной службой. 32-летний Капрал был заброшен в Польшу по воздуху в ноябре 1941 года. Помимо всего прочего, Сигеда должен был собрать доказательства преступлений нацистов. Он планировал вернуться в Лондон еще несколько месяцев назад, Но нацисты раскрыли сеть курьеров, на помощь которых он рассчитывал на обратном пути, и Сигеда застрял в Польше. Меньше всего Наполеон был похож на шпиона. Он вырос в крестьянской семье в деревне лисево кашчельне на равнинах центральной Польши, однако сельская жизнь его не вдохновляла. Приличного образования он не получил, но жадно поглощал знания. Как-то раз он принялся излагать теорию Дарвина прямо в церкви, В результате Наполеону запретили там появляться, о чем он нисколько не сожалел. В другой раз он решил выращивать тмин, надеясь таким образом разбогатеть. В 1935 году он заболел туберкулезом. Сигеда разработал собственный метод лечения, бегал босиком по полям на рассвете и клялся, что только благодаря этому и вылечился. Он был активистом политической партии, выступавшей за улучшение положения бедных, Она называлась «Крестьянская партия», а в 1930-х годах пошел служить в армию. Для сельского жителя это был лучший способ избежать бедности. Война стала для Наполеона не катастрофой, а новой возможностью. Подразделение Наполеона было захвачено во время вторжения немцев в Польшу в 1939 году. Однако в следующем году он сбежал из лагеря для интернированных На велосипеде проехал через оккупированную нацистами Европу, в середине зимы пересек Пиренейский полуостров и в мае 1941 года добрался до Лондона. Наполеон выразил желание стать курьером и присоединился к группе из 60 поляков, будущих агентов, которых УСО тренировала летом и осенью 1941 года в районе замка Лохайлорд в Шотландии. Учебным лагерем руководили два британца – ветераны имперской шанхайской полиции. Агенты изучали разные виды стрелкового оружия и боевые искусства. Уильям Фербанкс, по прозвищу «Шанхайский громила», обычно произносил вступительную речь следующего содержания. «Я хочу, чтобы вы освоили самые грязные, самые кровавые способы убийства человека, какие только сможете придумать». Один из трюков, которым обучили Наполеона, состоял в том, чтобы на званом ужине прыгнуть через весь стол, одновременно стаскивая со стола скатерть и задушить этой скатертью кого-то из гостей. Он тренировался прыгать с парашютом на авиабазе «Рингвей» под Манчестером и отправлять шифрованные сообщения, а заодно освежил свой немецкий на одном из объектов УСО в Хартфордшире. По прибытии в Варшаву Наполеон быстро завоевал репутацию проныры и доказал свое умение мыслить нестандартно, придумав новый способ передачи информации. Наполеон пришел к выводу, что проблема сети подпольщиков заключалась в повышении с каждой явкой и с каждой передачей материалов от одного курьера к другому вероятности внедрения вражеского агента. Именно поэтому он решил полностью исключить из процесса сеть курьеров и прятать записки за зеркалами в туалетах поездов, курсировавших из Варшавы в Базель, город на швейцарско-немецкой границе. Нужны были только люди с обеих сторон, которые могли незаметно проникнуть в поезд и также незаметно сойти с него. Наполеон получил приказ попасть в Аушвиц и проверить последние сообщения, когда возвращался из Швейцарии после контрольного теста. Он отправился в лагерь приблизительно 18 июля. В это же время пришло известие об аресте всей шведской сети курьеров. Избежать ареста удалось только Свену Норману, поскольку в тот момент он находился в Стокгольме. Разумеется, Норман не мог вернуться в Польшу. Так Наполеон стал главным каналом связи польского подполья с внешним миром. Возле железнодорожной станции Освенцем Наполеона встретил долговязый войчих-якелек, местный подпольщик, которого было легко узнать по лысеющей макушке и подкрученным вверху сам в английском стиле. Друзья называли его «лысым орлом», Как и Наполеон, Войчих состоял в крестьянской партии, и его беспокоило неравенство, существовавшее в Польше до войны. До прихода немцев он был активистом в своей деревне Ощике, примерно в 20 километрах от Освенцима. Местные жители уже привыкли видеть, как Войчих скачет по полям с пачкой листовок или мчит на велосипеде в сопровождении своей собаки по кличке Гитлер. После вторжения нацистов Войчих организовал сеть из односельчан, чтобы сопротивляться действиям СС по выдворению польских семей и замене их немецкими переселенцами. Кроме того, через двух местных жительниц, Хелену Плотницкую и Владиславу Кожушникову, он установил связи с заключенными в лагере. Женщины передавали заключенным еду и лекарства. Сорокалетняя Хелена, мать пятерых детей, Днем пекла хлеб в своем маленьком деревянном домике. В это время люди были на работе, и запах свежевыпеченного хлеба не вызывал подозрений. Затем Хелена и ее подруга, 37-летняя Владислава, нарезали хлеб, чтобы заключенные могли быстро разделить его между собой, и ближе к ночи отправлялись к лагерю. Они оставляли свертки с хлебом в полях возле лагеря, там, где регулярно проходили отряды землемеров и садовников. Несколько раз женщин чуть не поймали. Комендант Хес написал в местное отделение полиции жалобу на то, что в районе деревни Райску замечены польки, навьюченные узлами и котомками. Вполне возможно, что он имел в виду Владиславу и Хелену. Бедственное положение заключенных подтолкнуло Войчиха начать сбор доказательств нацистских преступлений. За несколько недель до прибытия Наполеона, Хелена и Владислава Положили между ломтиками хлеба записку с просьбой передать информацию через землемеров. Ответ пришел от товарища Витальда, стащика. Он сообщил, что с радостью это сделает. Наполеоны и Войчих не стали задерживаться на станции. Напротив нее на дороге, которая вела к лагерю, стояло несколько хорошо укомплектованных контрольно-пропускных пунктов СС. После недавней вспышки ТИФа комендант Хес приказал закрыть лагерь. Воздух был горячим, чем-то дурно пахло. Войчих повел Наполеона по проселочными дорогами. Он жил с женой и шестнадцатилетней дочерью в скромном двухкомнатном домике за деревней. Дом окружали картофельные поля, а от дороги его частично закрывало грушевое дерево. Войчих усадил Наполеона за кухонный стол и показал, какие материалы о лагере удалось собрать. Вероятно, он уже получил от стащика свежее сообщение о смертности в лагере. Газом были отравлены 10 тысяч евреев, а их тела захоронены в братских могилах. Кроме того, у Войчиха оказалась пачка писем от другого адресанта. Неизвестный автор извещал о подготовке к восстанию и просил спрятать вокруг лагеря оружие. Читая письмо за письмом, Наполеон почувствовал все более отчаянный тон автора. «Мы не дадим убить себя, как овец», было написано в одном послании. «Мы не можем больше ждать. Пора начать восстание». «Разбомбите этот лагерь», умоляли в другом письме. Несколько дней спустя Хелена и Владислава отправились к лагерю с продуктами и письмом от Войчиха и Наполеона с просьбой предоставить доказательства преступлений нацистов. Муж Владиславы был недоволен тем, что она рискует, и умолял ее остаться дома. Но никто не мог их остановить, если уж они что-то задумали, вспоминал сын Владиславы Юзов.